Глава 27. Экофлет. Микрорайон 2А в Куркине был застроен квартирными комплексами с экологическим уклоном еще в 2007-2008 годах и стал прообразом ландшафтного подхода к жилищному строительству для остальных районов столицы, шагнувших за кольцевую автодорогу.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 Георгий вышел в гостиную, где расположились гости, и там наступила тишина. Сидящие на диване женщины, стоящие у окна мужчины и даже девочки Валерии притихли, ожидая, что скажет Витязь. Георгий улыбнулся. — Чего приуныли, громадяне? — Жизнь продолжается, мы живы и здоровы, наша сила растет, община развивается, все идет нормально. Нас гоняют, как зайцев, по всем буеракам. — И это нормально? — проворчал Антон. Витязь не обиделся, погасил улыбку. — Мы представляем колоссальную угрозу для слуг Морока, и они, естественно, не оставят нас в покое. Однако и мы не так слабы, как кажется. Знаете, что произошло в Сундаковке после вашего отъезда? Гости скрестили на Георгии взгляды. Он снова улыбнулся. Внезапно на ОМОНовцев налетела туча ос, пчел, шмелей и комаров. Через пять минут им пришлось убраться с территории Кремля. Лица мужчин разгладились, женщины заговорили, слова Витязя разрядили обстановку. «Значит, мы тоже можем договариваться с насекомыми», — сказал повеселевший Антон. «Не только с насекомыми».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 Однако силы этого парня не позволяют ему сражаться с нашими родителями на равных. Гораздо опаснее другой помощник Черного Вея, майор Дехкоев. Балабонов сделал из него навьего воина, и он ничего не боится, даже смерти. А колдовство на него не действует. — Почему? — Потому что он уже мертв, — тихо сказал Илья. — Так точно, — кивнул Георгий. Но не будем о грустном, устраивайтесь пока, отдыхайте, ужинайте, все необходимое найдете на кухне. Вечером обговорим наши планы. Да, напоминаю, ни в коем случае не выходите из дома. По Куркину рыщут милицейские патрули, и что еще хуже, черные монахи. Не стоит попадаться им на глаза. Как им удалось выследить нас, помрачнел Антон. База.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 «Но я все же спать не пойду. Порисую. Надо закончить последнюю руну. А ты лучше спой что-нибудь весёлое». Максим засмеялся. «Ну, если опять начну, весь дом проснется. «Это у тебя работа тихая. Сиди и води рукой по бумаге. Я с тобой посижу, если не помешаю». «Без проблем». Данила начал разворачивать свои холсты.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 Наконец, к двенадцати часам ночи руна была закончена. И, словно дождавшись этого момента, в квартире появились гости. Точнее, Иннокентий и Георгий привели человека, при виде которого мужчины оживились и заулыбались. «Терентий — Терентий! — сказал Илья, пожимая руку гостя. «Тереха — Тереха! — облапил его Антон. — Рад тебя видеть. Ты совсем не изменился. — Я тоже рад вас видеть, — ответил Терентий Ратников, три года назад принимавший участие в схватке с бесовскими силами. — Привет, заговорщики! Ну-ка, колитесь! Что вы тут задумали? Вышли из своих комнат женщины, обрадованные встречей не меньше мужей. Начались расспросы, воспоминания, Ратникова познакомили с Максимом, и он с удивлением вгляделся в смущенного Данилу. «Ба!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 «Такие вот пироги!» — развел руками Громов. «Никуда от этого не деться. Ищут нас слуги Морока, землю роют. Из-под копыт искры летят. Тебе объяснили, ради чего мы тут собрались?» «Объяснили», — вздохнул Ратников. «Была б моя воля. Я бы отказался, да не могу. Я сейчас, к сожалению, не командую оперативниками. Сижу в аналитическом отделе».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 Терентий не заметил изменения в настроении бывшего соратника, кивнул мрачнее. «Жили бы как люди, не подними голову, черный вей!» Даже представить не мог, что он выберет для внедрения тела замминистра МВД. «Кстати, а почему эти сволочи перенесли ликбеса именно в Храм Спасителя? Это же риск!» «Никакого риска», — появился в гостиной Георгий.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 «Ох, друг мой, Георгий, предадут тебя нафими церковники не боишься?» «Волков боятся в лес не ходить», — остался спокойным глава службы безопасности. «Меня хранят другие боги, славные, сильные и добрые. Христу до них далеко, как и мороку. И все же я не понимаю, почему восстановленный ликбеса был перенесен в Москву, да еще в Храм Спасителя?»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 вот мы и не смогли заперинговать врата скрытые одновременно за завесой светлых излучений и черного колдовства значит колдуны Морока сильней наших волхвов задал вдруг вопрос максим губы георгия изобразили беглую улыбку все зависит от уровня реализации сил и возможностей кстати запомните на всю оставшуюся жизнь я Финафь противостоят друг другу примерно так же, как статичность и динамика. Однако победа одной сути над другой невозможно принципиально. Победа белой силы так же негативна, как и победа черной. И абсолютный хаос, и абсолютный порядок приведут к исчезновению Вселенной в целом. Любое созидание что-то разрушает,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 Над ними надо было размышлять без лишней суеты и шума. Георгий подошел к голой на вид стене гостиной, оклеенной красивыми серебристыми обоями с выпуклым теснением, сунул в нее руку и со звуком пробки, извлекаемой из бутылки с вином, вытащил из стены бутылку минеральной воды. Начавшие было переговариваться женщины замолчали. — Колодная, — сказал Георгий, показав бутылку. — Кому налить? — Однако, поручик, — покачал головой Антон, — тот ли вы, за кого себя выдаёте? Может быть, вы на самом деле колдун из сказки? — Я еще только учусь, — невозмутимо ответил Георгий. — Да и Иннокентия Потворника мне далеко. Что касается сказок, то здесь есть о чем поговорить.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 — проворчал Ратников. Он уже нашел свою Василису-премудрую. Все посмотрели на Владиславу. Та смущенно спряталась за спину мужа. — Благодарю за комплимент. — Можно подумать, у тебя нет такой Василисы, — сказал Антон. — Небось, Ирина от себя ни на шаг не отпускает. — Рожать Ирина собралась, — сконфузился Ратников. — Та ну! Так это ж здорово! Витязя родит! — Девочку обещают.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 третий — фундамент бывшего Алексеевского монастыря с пустотами, и четвертый уровень — тайные бункера, в одном из которых, скорее всего, и хранится ликбеса. Мы же должны подойти к нему снизу, через систему гиперборейских тоннелей. Вот их схема. Георгий развернул на столе рулон бумаги, и шесть мужских голов склонились над ней. Бабушка Милалика понравилась детям, и Валерия успокоилась, поверив, что с ними в ее отсутствии ничего не случится. Отряд под командованием Витизе собрался в квартире Иннокентия вечером 13 июля. Всего в него вошли 15 человек, четверо из которых должны были сопровождать группу и расчищать путь до Храма Христа под землей.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 «Фантастика!» — показал большой палец Антон. «Нигде ничего не жмет, не трет, не стесняет движений. Я в свое время много поносил всяких комбезов, но этот лучше всех. Женщин мы подразгрузим, снаряжение и оружие понесут только мужчины, но сухпай придется нести всем». «Чего нести?» — не понял Максим. «Сухой паек», — пояснил Антон. Вода, концентраты, тоники, миостимуляторы. Георгий оглядел свою команду, заполнившую чуть ли не всю квартиру Иннокентия. Он тоже надел мистери и ничем не выделялся из общего строя. Лишь Иннокентий, появившийся позже всех, не стал надевать спецкостюм. На нем была старая армейская плащ-накидка, скрывающая фигуру,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 Будем считать, сомневающихся тут нет. До храма нас доведут проводники, после чего наступит наш черед действовать. — Данила. Хорошо уложил Володарь. — Старался. Молодой художник дотронулся до рюкзака. — Повторный инструктаж кому-нибудь нужен? — Нет, — коротко ответил Илья за всех. — Женщины? Валерия и Владислава, похожие в одинаковых костюмах, как сестры, покачали головами. — Не надо. Георгий сжал локоть Валерии, прячущие глаза. — Не волнуйся за детей, они под надежной защитой. — Я знаю, и все равно тревожусь, — призналась жена Антона. — Не обращайте на меня внимания. — Тогда вперед, други. Во дворе ждут машины. Рассаживаемся свободно, группу будут сопровождать наши люди.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 Но это была машина сопровождения, принадлежащая службе Георгия, которая и возглавила колонну. В 11 часов вечера кортеж без происшествий добрался до какой-то недавно начавшейся стройки в районе Китай-города, где и высадился десант. Свет на территории стройки не горел, никто стройку с виду не охранял. Но стоило группе выгрузиться из машин, как откуда-то вынырнул молодой парень в камуфляже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 чтобы в нем не застряли мужчины с рюкзаками. На этот раз спуск длился всего пять минут, и отряд оказался в тоннеле метро, освещенном фонарями на стенах. «Устали?» — спросил Георгий, обращаясь больше к женщинам, нежели к мужчинам. «Долго еще», — поинтересовался вспотевший Максим. «Он не устал, но к таким специфическим упражнениям не привык». «Два километра по прямой».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 Дрезина устремилась в глубину тоннеля, свернула на параллельную нитку рельсов, переждала за рядом колонн электропоезд и помчалась за ним. Но до станции не доехала, свернула еще раз и остановилась в каком-то подземном каземате, представлявшем, очевидно, бункер для технического обслуживания метропоездов. Здесь на высоких бордюрах вдоль стен стояли какие-то механизмы, Громоздились штабеля ящиков, бочек, по стенам велись пучки кабелей, трубы, а под куполом располагалась балка передвижного крана. И ни одного человека, служба наведения на цель, подчиненная Георгию, знала свое дело. Прошлись вдоль рельсов, свернули в арку, переходящую в канализационную трубу. Запахи здесь витали соответственные —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 «Теперь вперед пойдем мы с инокентием. Почуете что-нибудь необычное, не молчите. Здесь все может быть заминировано». «Ясно?» — кивнул Антон. Георгий шагнул в дыру, исчез. За ним спрыгнул вниз Иннокентий. Из дыры не донеслось ни звука, будто люди упали в бездну. «А у нас есть миноискатели?» — тихо спросил Максим, пытаясь бодриться.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 Отряд осторожно двинулся в глухую темноту тоннеля. Георгий, Иннокентий и четверка проводников шли впереди основной группы, метрах в пятидесяти, изредка останавливаясь. Тогда замирали и остальные, напрягая слух и зрение. Однако ни один звук не долетал сюда из глубин гигантского коридора, и ни одна искра света не рассеивала тьму впереди и сзади в таком темпе прошли около километра и, стратив на движение около часа. — Долго еще, — прошептала Владислава, шагавшая рядом с мужем. — Скоро придем, — отозвался Илья, чувствуя, как по спине поползли ледяные мурашки. И тотчас же впереди, буквально в метре от авангардной группы, просияла самая настоящая паучья паутина. Она тут же погасла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 И сразу же по стенам тоннеля метнулись ручьи фиолетово-синего пламени, образуя все ту же паучью паутину. Мышцы рук и ног идущих свела судорога, словно они попали под электрический разряд. Тихо вскрикнула Владислава. Валерия вцепилась в руку мужа. Антон выругался сквозь зубы. Однако Иннокентий поднял над головой какой-то предмет. Испустивший спустивший веер золотых лучей, и световая паутина погасла. Лишь вдали еще какое-то время бегали по стенам и потолку, электрические всполохи, но и они вскоре пропали. К замершей группе Пашина подошел Георгий. Мы уже близко, не расслабляйтесь. Что это было? спросил Максим. Навидо злыдня. Особое заклинание, не пропускающее людей. Накрытому магией объекту. Как Иннокентию удалось справиться с ним? Поинтересовался Антон. У него есть оберег? Нечто вроде этого, Шриянтра. А нас не засекут по реакции заклинания? Робко спросила Владислава. Может быть, и засекут. Наши люди в это время наверху отвлекают охрану храма. Это предусмотрено планом, однако поторопимся. Обе группы соединились и устремились вперед вместе. Но шли недолго, и по-прежнему шагавший впереди, поднял руку, призывая отряд остановиться. Пришли. Лучи фонарей осветили стены и потолок тоннеля, не обнаружив ничего похожего на двери, люки или хотя бы ниши и трещины. Ничего не видно. Мы в самом деле у цели?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 Но взрыв услышит охрана, поэтому придется действовать быстро. Отойдите назад. Начинаем. Георгий махнул рукой своим подчиненным, и парни в камуфляже начали снимать рюкзаки и доставать снаряжение. Иннокентий покружил по тоннелю, разглядывая потолок в свете фонаря, ткнул пальцем вверх. — Здесь.